Сейчас впереди простирался проспект Нейи, сверкающий под солнцем, прямой, как стрела. Автомобилей тут было поменьше. Они катили не спеша, с опущенными стеклами и откинутым верхом. Похоже, скоро опять урежут норму на бензин, даже для такси, сказал шофер. Лавьер про себя подумал, что благодаря оживинью у него будет столько талонов, сколько понадобится. Он разозлился на себя за эту мысль. Но в конце концов, десятью литрами больше или меньше в этой неразбихе со снабжением, какая разница? — Остановитесь здесь, — сказал он. Мадлен вышла из машины в конце моста нью и Боясь потерять лишнюю минуту, Флавьер заранее приготовил деньги. Его удивило, что Мадлен перешла на вчерашнюю неторопливую походку. Она, казалось, шла бесцельно по берегу сены ради одного лишь удовольствия от ходьбы. Не было никакой видимой связи между гостиницей на улице Святых Отцов и этой набережной Курбвуа. Какова цель? Этой прогулки. В Париже набережной, куда же в И она бежит от толпы? Быть может, для размышлений или грез ей необходимо идти у самой воды вслед за ленивым течением. Он вспомнил островки на Луаре, песчаные отмели, которые обжигали босые пятки, и вники, где весело гомонили лягушки. Лавьер чувствовал, что она в чем-то похожа на него, и им желание желанием ускорить шаг и догнать ее. Им даже ни к чему было бы говорить. Они просто шли бы бок о бок, наблюдая за тем, как скользят лодки. Вот он уже и бредит. Он заставил себя остановиться и отпустить ее подальше. Не лучше ли вернуться в Париж? Но в преследовании было нечто пьянящее, почти крамольное, и это не позволило ему отступиться. Дальше, дальше. Куча песка, щебня, снова песка изредка попадались неуклюжие причалы, подъемные краны, вагонетки на узколейных путях, напротив, серые краски острова Гранджан. Что понадобилось ей в этом умном предместе? Куда еще она его уведет? Они были совершенно одни. Она шла впереди, не оглядываясь, взор ее не отрывался от реки. Постепенно Флавьером начал водевать. Безочетный страх. Нет, это уже не прогулка. Тогда бегство или приступ амнезии. Ему доводилось видеть людей, утративших память. Их находили на дорогах, сбитых с толку и падающих от усталости. И они говорили, как сомнамбулы. Он сократил дистанцию. В это время Мадлен пересекла асфальт и заняла место на террасе маленькой закусочной для речников. Три железных столика под выцветшим тентом. Укрывшись за нагромождением бочек, Флавьер следил за каждым ее движением. Она достала из сумочки листок бумаги, ручку, ребром ладони смахнула пыль со стола. Владелец закусочно не показывался. Мадлен что-то писал, прилежно, с сосредоточенным лицом. — Она любит кого-то, — подумал Флавьер. — И этот кто-то. Сейчас на фронте. Ну и это предположение не лучше остальных. Зачем тащиться в такую даль, если она могла спокойно написать письмо дума, оставшись одна? Она строчила, не отрывая пират от бумаги, без малейшего колебания, наверняка обдумала свое послание заблаговременно, пока шла сюда. Или за те полчаса, что провела в гостинице, все это не поддавалось никакому разумным объяснением. А если в письме сообщается разрыв? В таком случае все эти хождения объяснялись бы просто. Но тогда Мадлен незачем было бы навещать могилу Полины Лажерлак. Обслуживать Мадлен никто не торопился. Хозяин, скорее всего, был на фронте, как и многие другие. Мадлен сложила письмо, тщательно запечатала конверт, осмотрелась вокруг. Хлопнула в ладоши. В доме царило молчание. Тогда она подняла, держа письмо в руке. Не собирается ли она вернуться обратно? Она медлила. Плавьер отдал бы все на свете за то, что прочища из ее плечо адрес на конверте. Наконец, она как-то нерешительно начала спускаться к берегу, пройдя совсем близко от бочек. Поднявшийся теплый ветерок колыхал ее юбку. Он снова уловил запах ее духов. В профиль ее лицо было неподвижно, без всякого выражения, если не считать легкой скуки. Опустив голову, она повертела в пальцах конверт и внезапно разорвала его пополам. Там еще и еще раз, на множество мелких кусочков, которые пустила по ветру, Но не все сразу, а небольшими щепотками. Они летели, куркались по камням, скользили по поверхности воды перед тем, как лечь на нее и потонуть в завихрениях. Созерцая эти крохотные крушения, она потирала пальцами, словно хотела стряхнуть с них невидимую пыль, очистить их после прикосновения к чему-то омерзительному. Носком туфли — Она выгребла несколько кусочков бумаги, застрявших в траве, и подпихнула их к воде. Они исчезли. Мадлен безмятежно сделала еще шаг вперед. Из воды вырос сноб и окатил берег. Брызги долетели до рук Флавьера. — Мадлен!